Глава 28 Сантьяго в бешенстве ходил из угла в угол по кабинету. Все шло слишком медленно или слишком провально в эти дни. За что бы он не взялся, везде препятствия или неудачи. Сначала Макс сбежал, потом Роган и Анна. И вроде удалось отвлечь лорда шершин на бесплодные поиски укрытия Максопротивления по северу Италии. Наводнить инквизиторами Барселону и окрестности, чтобы выловить хозяина времени Алису, если они вдруг вернутся в город Италии. И тут снова провал. Поиски Алисы дали результат. Неожиданно поступило анонимное сообщение, что девушка находится рядом с помплоной. Сантьяго поверил, что она скрывалась под охраной только двух колдунов, без хозяина времени и магов, и наспех послал тех инквизиторов, что были рядом. А оказалось, что у Алисы защита надежная, пусть и не магическая, и погибло трое его человек. Еще хуже, девушка исчезла в неизвестном направлении, а лорд Шершин вдруг заметил выросшее количество агентов полиции и инквизиторов в городе. Если бы Сантьяго захотел, то переворот можно было бы провести легко, пока военная сила находится вне города, но вот удержать власть было бы невозможно. Военная мощь была по-прежнему в руках короля Ватра. Все, что пришло в голову Сантьяго, когда лорд Шершин пригрозил доложить королю о развернувшейся в столице плотной сети агентов Инквизиции, это свалить вину на оборотней. Он давно отслеживал подозрительную активность оборотней в надежде, что они решат вывести Анну подальше от Барселоны. Перехватить ее по дороге не составило бы труда. Но ираган похоже, это понимал, с женой расставаться не спешил, а заодно еще стал общаться с другими кланами. Сантьяго чуял, что они что-то затевают но не верил, что оборотни отважится на какое-то нападение или сопротивление королю. Скорее, они планировали мелко отомстить ему, Сантьягу, за то, что он пытался сделать с Анной. Поэтому он быстро, ярко и убедительно обрисовал картину сговора маг сопротивления и оборотней, даже не подозревая, насколько близок к истине. А заодно Сантьягу рассказал главнокомандующему, что на севере на его инквизиторов напали, когда они пытались выйти на группу маг сопротивления. Теперь предатели, скорее всего, ушли в горы. Лорд Шершин оцепил бункер Эль-Кармель, послал истребители на север, но, видно, до короля все-таки доползли слухи о странных действиях нового лорда-управителя полиции. И Сантьяго предстояло впервые предстать перед королем Ватра. Это его пугало, злило, бесило. Он, как и все маги, понимал, что на приеме у короля его жизнь будет зависеть лишь от настроения монарха. Если тот будет не в духе, Сантьяго мог умереть в мучениях. А если будет в настроении, то Санти надеялся и короля обвести вокруг пальца. Лорд Шершин сыграл ва-банк. Донеся до короля информацию о деятельности Сантьяго, он рисковал не меньше молодого мага. «Ты готов встретиться с королем Ватра?» Сантьяго обернулся, остановившись посреди комнаты. Лорд Арах стоял на пороге. Седые волосы лежали на приподнятых плечах Камзола, придавая лорду зловещий вид сказочного злодея. Лишь бесцветные глаза выдавали его слепоту. Паутинные нити дотянулись до лица Санти и ощупали его. Лорд Арах довольно улыбнулся. «Ты умный мальчик, Сантьяго. Ты не только боишься, но и затеял коварство». «Стараюсь», — чуть поклонился Санте. «Лорд Шершин сам вырыл себе могилу, не сомневаюсь. Ты справишься с королем Ватра. Будь смел, он ненавидит трусов. Насколько можешь, быть смел. Я боюсь непредсказуемости короля Ватра, но и осознаю, что он в курсе полезности инквизиции и полиции. У лорда Шершин в руках большая сила. её надо чем-то уравновешивать. И мы — то самое равновесие». «Ты стал начальником полиции не без помощи короля, так что смелее. К тому же ты отдал ему на растерзание превосходных боевых магов из отделения полиции». «Всех, кто был против моего назначения», — усмехнулся Сантьяго. «Так что король будет доволен спектаклем». Уголки губ лорда Араха чуть дрогнули. «Спектаклем?» — переспросил Сантьяго. «Ты не знал? Ты идешь в королевскую ложу прямо на драконью Кориду. Королю привезли новых драконов, так что он устраивает праздник. И если Корида будет кровавая и жестокая, а она почти всегда такова, то он будет в прекрасном настроении». «Лорд Шершен знал об этом?» «Нет, конечно. Как только мне стало известно о его доносе королю, я постарался ускорить перевозку драконов, чтобы они пришли раньше запланированной сезонной кориды. И мои надежды оправдались. Король назначил проведение праздника на месяц раньше. Ему не терпится полюбоваться на смерть». «Вы спасли мне жизнь», — Сантьяго поклонился «Мой мальчик, я знаю, что твои амбиции ведут тебя выше, чем инквизиторство, и я намерен помочь тебе в этом. Ты не безумен, как наш король, ты молод, ты можешь создать новую династию, так что я тебе помогу». «Дядя», Сантьягу не мог и выразить своего удивления и радости. Лорд Арах всегда помогал и учил, но Санти скрывал от него свои смелые мечты, потому что был еще не готов заговорить о них. Но дядя видел гораздо больше, чем вся инквизиторская сеть. Мороз пробежал по коже от осознания, что даже сам Сантьяго опутан паутиной лорда Араха. Раз тому так просто угадать, о чем думает племянник. «Я тебе не враг, Сантьяго. Или ты до сих пор этого не понял?» Лорд Арах почувствовал страх мага. «Я знаю, знаю!» – торопливо согласился тот. К тому же наш род древний, сильный, могущественный. Мы имеем право претендовать на престол. Я постарался сделать все, чтобы твоя встреча с королем прошла успешно. Не разочаруй меня. Тут лорд Арах повернулся и вышел, оставив Сантьягу снова одного. Маг в раздумьях провел рукой по волосам. Что? Что ж, стоило отпраздновать такое изменение обстоятельств и расслабиться перед предстоящей встречей. Тут озорная улыбка тронула его губы. Давно его не было в лаборатории полиции. сьюзен наверняка скучала. безотказно с девушки и ее собачья преданность – как раз то, что нужно для хорошего отдыха. А заодно он узнает все новости своего отделения. сьюзен рассказывала после секса все, что угодно, в надежде, что однажды эти разговоры о делах отделения перейдут к более глубокому глубоким личным. Она так старалась теперь красиво одеваться, что Сантьяго мысленно даже был признателен Анне Грей. Серая мышка Сьюзен стала куда более привлекательной, что делало его рабочие визиты к ней приятнее. Вот только Анна не просчитала, что подачкой в виде нового имиджа она не завоюет преданности лаборантки. Та поклонялась только Сантьяго и его телу. Теперь, когда он стал важным начальником, Сьюзан старалась угодить ему еще больше. И поэтому Сантьяго периодически возвращался к ней, хотя и не любил повторяться с женщинами. Он сделал ее начальницей лаборатории, чтобы немного смягчить угрызения совести. Сьюзен рассказала ему про сестру Анны без злого умысла. Просто он сделал комплимент и спросил, кто ее надоумил на изменения. Только когда он при ней отдал приказ найти Лору, Сьюзен поняла, что она Теперь Сантьяго убедил ее, что Анна пыталась разлучить их навредить отделению, что из-за нее пришлось арестовать коллег. Сьюза верила всему, потому что была в него отчаянно и безнадежно влюблена, ну, как, впрочем, и многие другие. Лора долго еще вспоминала, как странно в то утро складывались обстоятельства. Как будто с самого пробуждения змеиная чувствительность нехипка тревожно подавала сигналы надвигающейся бури. Это было смутное, липкое ощущение чего-то свинцово-серого в воздухе. Лора не любила свою интуицию, практически не прислушивалась и не доверяла ей. Ведь интуиция вообще никак не сообщила о скорой гибели мужа. Поэтому Лора считала ее бесполезной, не развивала. Анне интуиция нужна была для разгадывания преступлений, а Лоре достаточно понимания эмоционального фона клиентов, остальное дело опыта и знаний. Утро было странным, Анна пришла к ней... Как всегда, на завтрак, но была замкнута и молчалива. Ее что-то тревожило, но расспросами Лора ничего не добилась. Вместо ответа Анна предложила пострелять. Лора оружие не любила, но Эйр Роган посоветовал всем женщинам усиленно тренироваться, чтобы в случае необходимости защищать детенышей. И Лора послушно, хоть и без желания, училась». Командир Велск посмеивался над ней, советуя вернуться к булавкам. Лора злилась. С каким удовольствием она превратила бы лысую голову тренера в подушечку для булавок. Но Анна, обычно смягчавшая их стычки, сегодня была далека. Но и командир Велск сегодня не шутил, а только хвалил Анну. Лора насмешливо кривила рот. Ей казалось, что, несмотря на точность Анны, командир ей льстит с какой-то целью, возможно, чтобы получить повышение. Но когда она просто ушла, ничего не сказав Лоре, так почувствовала вдруг глубокое одиночество. Ее дети прекрасно сдружились с оборотнями. Занимались в кружках и учились, а работы стилисту было мало. Лора чувствовала себя в безопасности в бункере, но бесполезной. Счастье сестры радовало и печалило одновременно. Ведь Лора, поначалу оптимистично воспринимавшая общество оборотней, вдруг поняла, что и здесь продолжает быть матерью-одиночкой. Да, у нее появились подруги среди волчиц, а с сестрой общение снова стало частым и насыщенным, Но вот мужчины, оборотни, не проявляли к ней интереса. А она понадеялась сначала, что хоть здесь немного стряхнет с себя рабочую и воспитательную нагрузку и снова станет просто девушкой, которая приятно мужское внимание. Но если Эйр Роган, не раздумывая, взял в жены Анну, то остальные насторожно принюхивались к Нехипкау. Даже ее дети не сразу были приняты волчатами. И этот факт Лору тоже раздражал и тревожил. Да еще она, поднимаясь по уровням бункера, встретилась с Максом и его вечной Спутница, мертвая девушкой. Лоре Макс очень нравился, всегда, но когда он по-свински поступил с Анной, Лора сменила симпатию на гнев, а теперь даже терялась перед магом, а его спутница легкости их общению не добавляла, она всегда смотрела на всех женщин с опаской, словно боялась, что Макс увлечется какой-нибудь из них. Макс вдруг остановился и заговорил с Лорой. Ничего не значащие вопросы о ней о детях, обычные вежливые фразы. «Как тебе здесь живется?» – спросил он, вдруг пристально взглянув на нее. Лора пожала плечами. «Здесь безопасно, но чертовски скучно. А мне кажется, что мы постоянно что-то отмечаем», – возразил ей Мак. Лора улыбнулась. «Да, только я не до конца вписываюсь в общую картину праздника». «Как и я», – кивнул Макс. Лора уже обрадовалась, что они смогут поговорить подольше, но маг тут же стал расспрашивать про Анну, а потом и вовсе завершил разговор, и на душе стало еще тяжелее. Лора медленно пошла по коридору, но тут кто-то окликнул ее. Она обернулась и встретилась с внимательным взглядом черных глаз Эйра Валентайна. Лора перед этим лордом все время терялась, сжималась, пыталась спрятаться подальше. Она никак не могла объяснить себе, почему так крабела рядом с ним, превращаясь из живой смешливой девушки в нечто застывшее и напряженное. Эйр Валентайн всегда был вежлив, отстранен, спокоен. Он совершенно никак не провоцировал Лорин страх, но страх был. «Я ищу Эйра Рогана», — глухо заговорил он. «Возможно, он с вашей сестрой? Возможно», — кивнула Лора. «Неловко просить, но не могли бы вы сопровождать меня? У меня важное сообщение». «Я-то вам зачем?» Испуганно возразила Лора, вся сжавшись. Эйр Валентайн не ответил, чуть наклонил голову вправо. Лоре показалось, ноздри его красивого крупного носа чуть расширились, словно он принюхивался к ней. «Лора, вы меня боитесь?» Лора не могла кивнуть и признаться в трусости, но и на лживое отрицательное мотание головой сил не было. Эйр Валентайн нахмурился. «Я поговорю с вами об этом, но позже, пойдемте». Она узнала новость только, когда Эйр Валентайн сообщил об этом Эйру Рогану. Зачем она ему вообще понадобилась, Лора не поняла, но ее окончательно выбило из равновесия зрелище сильного и возбужденного тела Эйра рагана. Лора поняла, что все хуже некуда. Они окружены, она одинока, и неизвестно, как закончится этот жуткий день».